Мой отец. Глава 10 Полагаю, мне пришло время рассказать вам, как умер мой отец. Мне было шесть лет. Мы увидели это в новостях еще до того, как нам позвонили из участка. В фильмах полицейские всегда появляются у дверей и раздается приглушенный стук, вам он знаком, по которому вы догадываетесь, какие дурные вести ждут вас за дверью, когда вы ее откроете, и копы стоят на крыльце без головных уборов. Знаю, это глупо, но помню, зазвонил телефон, и я подумал, что звонок какой-то торжественный. Ту же трель я слышал уже тысячу раз, но в тот момент она звучала на миллисекунду дольше и на децибел громче. Отец всегда уходил куда-то по вечерам. Такова была особенность места, где мы жили. У меня есть приятные воспоминания о нем, правда есть, но по большей части – Думая о папе, я представляю места, которые после него остались пустыми. Легче было сказать, где мой отец побывал, чем увидеть его, где он был. Пустое кресло в гостиной, тарелка в духовке, щетина в раковине в ванной. Три пустые ячейки из шести в упаковке пива, стоящие в холодильнике. Мой отец оставлял следы. Когда зазвонил телефон, я сидел за столом на кухне, братья были наверху. «Да, я сказал, братья, мы до этого еще доберемся». Телевизор был включен, но мама какое-то время назад убавила звук, сказав, что больше не может слушать этот репортаж. Вертолет освещал прожектором бензоколонку. Похоже, полицейская машина врезалась в огромный белый фургон-рефрижератор. Лед из разорванных пакетов рассыпался по смятому капоту, но я все еще не понимал, что случилась беда. У мамы, наверное, было дурное предчувствие, потому что она, хотя и демонстрировала отсутствие интереса, слишком часто косилась на экран, я это заметил, и тактически закрывала от меня телевизор. То ей вдруг срочно нужно было достать что-то именно из этого шкафчика, то наставало время как нельзя больше подходящее для того, чтобы оттереть застарелое пятно на скамье специальным моющим средством. И тут раздается звонок. Телефон был вмонтирован в стену рядом с дверью. Мама сняла трубку. Помню стук ее головы от дверной косяк и шепот Проклятье Роберт!». Я понимал, что она говорит не с ним. Не знаю точно, как все случилось. Честно говоря, мне никогда не хотелось закапываться в это слишком глубоко, но за долгие годы я сумел составить общую картину из сюжетов новостей оговорок матери, воспоминаний о похоронах, так что вам я расскажу. В моей версии событий имеется несколько неизбежных допущений, смешанных с теми обстоятельствами, в которых я почти уверен, а также с вещами, которые знаю точно. Давайте начнем с допущений. Я предполагаю, что на бензозаправке имелась тревожная кнопка. Наверное, помощнику оператора сунули в лицо пистолет, но парень сумел нащупать дрожащими пальцами эту кнопку на внутренней стороне прилавка. Я догадываюсь, что эта кнопка послала сигнал в полицейский участок, а оттуда он был передан ближайшей патрульной машине. Теперь о вещах, в которых я почти уверен. «Я почти уверен», что стрельба началась до того, как патрульная машина остановилась. Я почти уверен, что когда пуля попадает в шею, это вызывает медленную и мучительную смерть. Слышал, что это похоже на утопление. Я вполне уверен, что первая пуля попала в водителя. Получив ранение в шею, он врезался в рефрижератор. Вот что я знаю точно. Напарник водителя полицейского, сидевший на месте пассажира, вылез из машины, зашел на сервисную станцию и три раза выстрелил в моего отца. Я знаю это точно, потому что тот же полицейский подошел к моей матери на официальных похоронах с огромным куском торта и сказал «Я покажу вам, куда попал». Мазнул испачканным сливками пальцем по ее животу и прорычал «Вот сюда». Потом, завершая липкую спираль на ее бедре, добавил «Сюда» а потом шмякнул остаток торта ей в центр груди со словами «И сюда». Мама не дрогнула, но я помню, что услышал, как она, когда коп вернулся в кружок своих приятелей, хлопавших друг друга по спинам, шумно выпустила через нос задержанный в груди воздух. Боюсь, это один из трюков, которыми пользуются писатели. На тех официальных похоронах прощались не с моим отцом, а с человеком, которого он убил. Мама сказала, мы должны пойти, потому что это правильно. Она сказала, что там будут телекамеры, и о нас будут говорить, если мы там появимся, но еще больше разговоров начнется, если мы не сделаем этого. И тогда я узнал, что такое быть изгоем. Я был теперь не я. Не только на похоронах, в школе тоже, и позже — когда мне пришлось рассказывать о своем детстве девушке, с которой я встречался, и потом, когда я не хотел рассказывать девушке о своем детстве, а она все равно меня загуглила. Эрин со своими душевными травмами, нанесенными склонным к насилию отцом, стала одной из первых, кто понял меня на этом уровне. Однажды детектив из Квинсленда 10 часов ехал в Сидней только для того, чтобы обвинить Каннингема в нераскрытом нападении, произошедшем в его дежурство. Мне в то время было 16, и я ни разу не покидал пределов штата. Догадываюсь, что после испытанного унижения обратный путь на север показался этому парню очень долгим. Мало того, что его главный подозреваемый, как выяснилось, был подростком без водительских прав, так Марселл еще посоветовал ему засунуть свой неизвестно-где-откопанный анализ волос себе в зад. Я вот о чем. Наша фамилия попадает в список даже в таких сомнительных случаях, как сходство волос не принимается в суде с 1990-х по основательной причине и может даже быть подчеркнуто. Как в тот раз, пару десятков лет спустя, когда детектив МакМаффин держал меня в камере для допросов и не верил ни единому моему слову. Я больше не был Эрнестом Каннингемом. Я стал его ребенком. Моя мать превратилась в его вдову. Наша фамилия играла роль несмываемой татуировки. Мы были родственниками убийцы копа. Мать стала для нас законом. Она не любила полицию, мы тоже. Думаю, Марсело понравился ей сперва потому, что защищал как адвокат мелких жуликов вроде моего отца и при этом относился к закону без уважения, отыскивая в нем лазейки и возможность смухлевать. Корпоративное право – это следующая ступень в эволюции надувательства. Те же преступники только ездят на более дорогих машинах. Даже теперь тень отца нависла над нами – Если бы мы столкнулись с городским копом, а не с полицейским «последнее прибежище», которому пришлось иметь дело с покрытым пеплом трупом, я не сомневаюсь, мы уже были бы в наручниках. В качестве главных подозреваемых. Теперь вам известно, как умер мой отец. Накаченный чем-то, рядом с его телом нашли шприц, он попытался ограбить автозаправку ради нескольких сот долларов. Согласен, я кретин» что закопал это в десятую главу, но я поместил рассказ об этом здесь по причине его важности и решил, что вам следует знать, как мы научились понимать, что такое быть канингемом замыкаться в себе и защищать друг друга. За завтраком София почувствовала, что для нее эта дверь закрывается, и даже я, образцовый изгой, с прохладцей вступился за нее, все еще сились одной ногой остаться в кругу своих. Так мы обычно действовали. Пока той ночью на затянутой паутиной поляне я не заметил в глазах своего брата отблеск отцовской натуры и не попытался убежать от этого как можно дальше. «Нон фуэрис локутус» — не говори. Остальное я забыл.